Она запихнула за щеку новую порцию копенгагенского табака. «Вот именно!» – ответил Тернер. Он сидел рядом с ней на выступе с породы. Оба наблюдали за тем, как Линч и Натан расчищают посадочную полосу, которую Тернер с Атклиффом оградили оранжевой лентой. Лента маркировала прямоугольник размером 4 на 20 метров. Линч подволок к ленте отрезок проржавевшего рельса,